Ют Минервы. Полдень, вторник, 26 октября 1714-го. Вчера вечером Даниэль побоялся возвращаться в Крейнкорт, зная, что Исаак, скорее всего, найдет его там, будет костить, щучить, стращать и вообще всячески портить ему кровь. Поэтому он решил напроситься на Минерву. Благо, та была куда ближе к трем кранам. Капитан и офицеры этого замечательного корабля уже давно настойчиво зазывали Даниэля в гости. А тот всякий раз находил предлог отказаться. Когда Даниэль незадолго до полуночи заявился на лодке, его приняли с распростертыми объятиями, напоили до пьяна и уложили спать в прежней каюте. Он проснулся с чувством, что проспал очень-очень долго, возможно, от непомерного облегчения, что наконец-то сбыл с рук треклятое золото. Впрочем, Даниэль знал, что проспал бы еще дольше, если бы не грохот и чертыхание. Он с неохотой влез во вчерашнюю заскорузлую одежду. Она стояла колом и вполне могла служить подпоркой для тела. Незнакомый человек рывком открыл дверь каюты, не удосужившись даже постучать. Даниэль как раз застегивал пряжку на башмаке. Хозяин каюты и незваный гость уставились друг на друга в равной степени шокированные. Незнакомец был молод, хорошо одет и благовоспитан, а потому в ужасе, что потревожил старика за церемонией утреннего туалета. Тогда почему же он здесь оказался? Ответ подсказывал значок с серебристой борзой. «О, сэр, прошу прощения, но...» э... «По велению короля вы должны обыскать мою каюту», предположил Даниэль. «Да, сэр, именно так». «И что же вы ищете, если мне позволено узнать? Сонного старика? Он перед вами». «Нет, сэр, простите». Если вы скажете мне, что вам велено искать, я постараюсь помочь, чем смогу. Золото, сэр. Контрабандное золото. А, боюсь, что все золото здесь, у меня на пальце. Даниэль снял кольцо и протянул на ладони. Вы его конфискуете? Королевский курьер окончательно смутился. «О, нет, сэр, конечно, нет, это совсем не то, что мы ищем. Мне крайне неловко вас беспокоить, ну, если бы вы соблаговолили...» э... «Выйти, чтобы вы могли тщательно обыскать каюту? Какой разговор, любезный? Уже иду!» Даниэль надел кольцо обратно на палец, встал и вышел на палубу. Даппа стоял на юте, смотрел в подзорную трубу на Тауэр. Вчера Даниэль добрался до Минервы, так толком и не поняв, в какой части Лондонской гавани она находится. Сейчас, когда взошло солнце, он поразился, как близко они от Тауэра, почти на расстоянии Окрика. Даниэль молчал, дожидаясь, пока Даппа его заметит. Невежливо резко заговаривать с человеком, когда тот смотрит вдаль. Не стал он и спрашивать, где Ван Крюйк. Местоположение капитана несложно было определить, поскольку тот безостановочно сыпал ругательствами на голландском, Сабире и прочих известных ему языках, следуя по своему кораблю за курьерами короля. «Могло быть хуже», — заметил Даппа после того, как из открытого люка вырвался особо мощный шквал ванкрюйковской брани. «Мы сейчас легко нагружены, и корабль нетрудно тщательно обыскать». Две недели спустя мы будем набиты по шпигаты. Тогда это была бы целая история. Он опустил подзорную трубу и подмигнул Даниэлю. Они царапают наши пушки. Что-что? Какое-то высокопоставленное лицо вообразило, будто волшебное золото, отлили в пушечные формы и выкрасили в чёрный цвет, чтобы вывести под видом орудий. Солдаты скребут их шилом, убеждаясь, что они бронзовые. Невероятно. Некоторые члены команды теперь считают, что вы приносите нам несчастье. А, понятно. Первый раз, когда я поднялся на Минерву, она подверглась нападению со стороны чёрной бороды. Теперь это... Да, док. «Раз они такие суеверные, — сказал Даниэль, — то наверняка слышали поговорку «В третий раз повезет». «Что вы задумали?» — спросил Даппа и тут же невольно улыбнулся. «Из ваших слов я заключил, что Минерва скоро отплывает». «Нам надо взять здесь кое-какой груз, потом мы идем в Плимут». «Вот как?» «Прошлый раз, будучи там, мы ввязались в одно дельце, которое еще тянется. Так или иначе, нам надо туда зайти, потом на юг, в Апорта, затем через Атлантику, в более теплые широты». «А весной снова в Лондон?» «Лондоном мы уже наелись, спасибо. Нет». Да порассмеялся. «Наш путь лежит в противоположную сторону. Енох Рот изводит нас просьбами доставить его на Соломоновы острова». «Но они на другой стороне земного шара от Бостона». «Мы знаем, где они», — отвечал Даппа. «Однако нам как раз по пути». А «По пути куда?» «На Квинокутту, где мы навестим старых друзей». Или их могилы, если так обернется. Потом в Малабар, где у нас инвесторша, которая, можно смело предположить, уже рвет и мечет. Она не принимает дивиденды в форме переводных векселей. Мы должны явиться к ней и сложить золото в слитках на берегу. Трудный случай. Трудный, пока мы зарабатываем деньги в Лондоне. Мы отправимся туда... «Сложим золото на ее берегу, я с ней пересплю, и со временем она нас простит». «А дальше?» «Понятия не имею». «Пассажир, которого вы повезете на Соломоновы острова, сейчас занят моими делами в Бостоне. Ликвидирует Институт технологических искусств, продает дом, уламывает кредиторов, расплачивается по счетам из трактиров», — сказал Даниэль. «Пока он не отбыл к антиподам, мне надо бы посидеть с ним и подбить счета «Тогда вам следует отправиться к нему, и поскорее, ибо, уверяю вас, сюда он не поедет». «Вы сказали, что собираетесь в Плимут?» «Да». «У меня тоже есть дела в западных графствах», — сказал Даниэль. «Может быть, встретимся там, и вы захватите меня в Америку?» «Может быть», — ответил Даппа. Потом, изумившись собственной грубости, быстро добавил. «Нет, я-то не против. Но после сегодняшнего у Ван Крюйка будет много вопросов. Он захочет узнать, где треклятое золото. Я позволю себе намекнуть вам, что лучший ответ очень, очень далеко». «У меня есть еще более удачный. Не знаю». Даниэль развел руками, словно указывая на тысячи кораблей в лондонской гавани, затем пожал плечами. «Оно в пути», — догадался Даппа. «Вы его сплавили». «Сплавил, как сплавляется металл в тигле. Влил в общее движение судов на Темзе». Оно отправится в Ганновер путями загадочными, но надежными, подобно пиастрам, которые сходятся в шах Джаханабаде, как если бы обладали собственной волей». Чем поэтичнее говорил Даниэль, тем с меньшим вниманием слушал Даппа. Под конец он снова приставил к глазу подзорную трубу и навел ее на Тауэр. «Что вы там высматриваете?» Ветер дул с севера, сильный и холодный, а Даниэль вышел на ют без шляпы и парика. Поднявшись сюда, он отыскал глазами Тауэр, чтобы сориентироваться, но в продолжении всего разговора стоял к крепости спиной, подняв ворот, чтобы не задувало в затылок. Даппа подставил лицо ветру, решительно сдвинув брови. Он сказал... Легче вам повернуться и взглянуть самому, чем мне объяснять. Но у вас есть подзорная труба, а у меня нет. На таком близком расстоянии она не нужна. Тогда зачем вы в нее смотрите? Пытаюсь разобрать некоторые детали. На вершине фонарной башни стоят люди, явно повинные в этом безобразии, сказал Даппа. «Вы про разгром на корабле?» «Как вы, возможно, заметили, курьеры постоянно поглядывают в ту сторону, ожидая указаний. Они общаются при помощи семафора. Сдается мне, один из людей на башне, сэр Исаак Ньютон». Даниэль не услышал ничего для себя удивительного. Тем не менее, повернулся лицом к ветру. Через мгновение он различил тех, о ком говорил Даппо. «Где он?» «В середине. Смотрит прямо на вас, в подзорную трубу». а черт! Наверняка он меня узнал!» Вырвалось у Даниэля. Надо было сразу отвернуться, но его словно парализовало, как мышь под орлиным взглядом. «Ничего, ничего. Он опускает подзорную трубу. Нет, я ошибся. Он ее уронил». «Исаак уронил подзорную трубу?» Даниэль не мог поверить, что сэр Исаак Ньютон так обошелся с оптическим прибором. «Он стоит с открытым ртом, смотрит в нашу сторону. Я не могу как следует разобрать выражение его лица. На ум приходят такие непочтительные выражения, как «ошарашен», «остолбенел». О, о, о боже!» «Что такое?» «Что там?» – вопрошал Даниэль, борясь с желанием выхватить у Даппы трубу. Невооруженным глазом он видел только, что люди на вершине башни бросились туда, где стоит Исаак, или стоял минуту назад. «Он упал, как подкошенный. Хорошо, что сосед справа его поймал». «Поймал?» «Он пошатнулся», – объяснил Даппо. «Выронил подзорную трубу и чуть не рухнул следом за ней». Смотрите, послали за помощью. Кричат солдатам внизу, машут шляпами. Господи, как же они мечутся!» Даппа, наконец, опустил подзорную трубу и взглянул на Даниэля. Черная кожа над переносицей пошла складками. Он только сейчас сообразил, что увидел. В тот же миг понял это и Даниэль. Ему пришлось ухватиться рукой за фальшборд, чтобы устоять на ногах. «Он жив!» «Иначе бы они так не суетились», — проговорил Даппа. «У сэра Исаака Ньютона удар. Вот что я думаю». «Возможно, просто обморок. Он последнее время не домогал «То, что я видел, больше похоже на удар. Отнялась правая половина тела. Вот почему он выронил трубу, и у него подогнулась правая нога. В любом случае, обморок или удар — «Полагаю, был вызван тем...» Тут да поприкусил язык и сморгнул. «Тем, что он увидел мое лицо, когда я обернулся, невольно подтвердив худшие его страхи», — сказал Даниэль. «Страхи, которыми он мучился с тех пор, как я приехал в Лондон и влез в мрачную историю с золотом Соломона. Дьявол, я убил своего друга». «Он не умер, и он вам не друг». «Не будете ли вы так добры подозвать лодку?» спросил Даниэль. «Думаю, Исаака повезли к племяннице. Я поспешу туда, чтобы защищать его от врачей».